«В западном направлении» и кодовая подпись. «Спасибо», — сказал Томас Хадсон. «Если будет еще что-нибудь, сообщи». «Конечно. Ты спи пока, Том». «Я видел замечательный сон». «Не рассказывай мне его. Тогда он может и сбудиться